Спустя сутки после того, как он разбил японскую вазу, Жюльен был положительно одним из самых несчастных людей на свете. Глава 21. Секретная nota. Ибо всё, что я рассказываю, я сам видел. А если глядя на это, я в чём-либо и обманулся, то во всяком случае я не обманываю вас. рассказывая вам это письмо к автору Маркиз призвал к себе Жюльена. Господин Деламоль, казалось, помолодел, глаза его блестели. Поговорим немного о вашей памяти, сказал он Жюльену. О ней рассказывают чудеса. Могли бы вы выучить наизусть 4 страницы, отправиться в Лондон и повторить их? но не изменяя ни одного слова. Маркиз нервно мял в руках номер коттеджен и напрасно старался скрыть серьёзный вид, которого Жюльен раньше не замечал у него, даже когда шёл разговор о процессе Фрилёра. Жюльен был уже достаточно опытен, чтобы не удивляться шутливому тону, которым с ним старались говорить.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 Во время нашей беседы вам придётся написать страниц 20. Вы вернётесь сюда со мной, и мы из этих 20 страниц выкроим всего четыре. Эти четыре страницы вы ответите мне завтра утром вместо целого номера коттеджен. След за этим вы немедленно уедете. Во время пути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 а заседание, на котором вы будете присутствовать. Во время путешествия вас несколько развлечёт то обстоятельство, что между Парижем и резиденцией министра найдётся немало людей, которые от души желали бы пристрелить Амбатта-Сареля. Тогда его миссия будет окончена, а для меня возникнет большое затруднение. Ибо как мы узнаем, мой друг, о вашей смерти? Ваше усердие не может же простираться до того, чтобы самому сообщить нам об этом. Сейчас же отправляйтесь купить себе новое платье, продолжал маркиз с серьёзным видом. Наденьтесь по моде позапрошлого года. Сегодня вечером вы должны быть одеты небрежно, наоборот, в дороге Вы будете одеты обычным образом. Это удивляет вас. Ваша подозрительность напрасна же. Да, мой друг. Одно из почтенных лиц, рассуждения которого вы услышите, вполне способно послать сведения, благодаря которым вас могут угостить поменьшей мере сегодня вечером опиумом в одной из милых гостиниц. где вы спросите себе ужин. Лучше, сказал Жюльен, сделать лишних 30 лье и ехать в обход. Дело, вероятно, идёт о Риме. Маркиз принял высокомерный и недовольный вид, какого Жюльен никогда не видел у него со времён Бролео. Вы узнаете это судей, когда я сочту за нужное вам это сказать. Это не был вопрос, сказал Жюльен чистосердечно. Клянусь вам, сударь, я думал вслух и искал в уме наиболее надёжный путь. Да, ваш шум очевидно занёс вас очень далеко. Не забывайте, что посланник вашего возраста не должен злоупотреблять доверием. Жюльен был очень уязвлён. Его самолюбие подыскивало, но не находило оправданий. Поймите же, прибавил господин де Ламоль, что всегда ссылаются на свои чувства, сделав глупость. Через час Жюльен входил в комнату маркиза в старомодном костюме и в галстуке сомнительной белизны. Манеры его были подбострасны и во всей наружности что-то педанское. В виде его маркиз прыснул со смеху и только тогда окончательно простил Жюльена. Если этот юноша меня обманет, думал Деламоль, то кому же доверять? А между тем, когда действуешь, доверять необходимо кому-нибудь. У моего сына и его блестящих друзей верности хватило бы на 100.000 человек. И если бы пришлось драться, они бы умерли у подножия трона. Они знают всё, кроме того, что требуется в данную минуту. Я готов поклясться, что ни один из них не способен выучить наизусть 4 страницы и проехать 100 льев не попавшись. Норберс умеет погибнуть, как его предки, но ведь это судьба любого рекрута.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 Посреди комнаты, лакей с сумрачным видом устанавливал большой обеденный стол, который он превратил затем в письменный, покрыв его обширным зелёным сукном, испачканным чернилами, вероятно, наследием какого-нибудь министерства. Хозяин дома был человек огромного роста, имя его не называлось. Жюльен нашёл, что выражение его физиономии и красноречие целиком зависят от пищеварения. По знаку маркиза Жюльен поместился на самом краю стола. Не зная, как держать себя, он принялся чинить перья. Украдкой он насчитал 7 человек, но ему удалось видеть только их спины. Двое из них, казалось, держали себя с господином Деламолем как равные, остальные обращались к нему более или менее почтительно. Вошло без доклада новое лицо. Как странно, подумал Шюльен. В этот салон входит без доклада? Может быть, ради меня приняли эту предосторожность? Все встали на встречу новоприбывшему. Он был украшен теми же почётными орденами, что и трое из присутствовавших уже в этом салоне. Разговаривали довольно тихо. Жульенно оставалось судить о новоприбывшем только на основании его лица и осанки. Он был небольшого роста, широкоплеч, румян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 Он напоминает старого византийского епископа, подумал Юльян. Этот человек очевидно из духовенства. Ему лет 50-55. Взгляд он имеет чрезвычайно отеческий. Вошёл молодой епископ Акцский и весьма удивился, когда, оглядывая присутствующих, он заметил Юльяна. Он не говорил с ним ни разу после церемонии в Брюлео. Его удивлённый взгляд смутил и рассердил Джульена. Как, подумал он? Неужели знакомое лицо всегда приносит мне неприятность? Все эти знатные господа, о которых я не знаю, нисколько меня не смущают, а взгляд этого молодого епископа Леденит мою кровь. Надо сознаться, что я очень странное и чрезвычайно несчастное существо. Маленький, очень смоглаый человек вошёл с шумом и начал говорить от самой двери. У него было жёлтое лицо и немного сумасшедший вид.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 Иysławia. В Париже человека судят по его выезду, а не по его достоинствам. Наполеон. Мемориал Святой Елены. Стремительно вошёл лакей со словами: "Господин Герцк, де замолчите, вы просто болван", сказал Герцк входя. Он сказал это так величественно и так хорошо, Что Жюльен невольно подумал, что умение сердиться на Локея составляет всю учёность этой важной особы. Жюльен поднял глаза, но тотчас их опустил. Он так верно угадал значение новоприбывшего, что боялся, как бы взгляд его не был принят за дерзость. Этот Герцк был человеком лет 50, одетый как денди, с походкой автомата. У него была вытянутая голова с большим носом, лицо выдающееся вперёд и точно стянутое. Трудно было иметь вид более аристократичный и более незначительный. С его появлением заседание было объявлено открытым. Наблюдения Жюльена были внезапно прерваны голосом маркиза де Ламоля. Представляю вам аббата Сареля. сказал Маркис. Она дарен необычайной памятью. Всего час назад, когда я сказал ему о высокой миссии, которой он удостоился, он, дабы доказать свою память, выучил наизусть всю первую страницу "Котедиен". "А, странные сообщения этого бедного Н", сказал хозяин дома. Он торопливо схватил газету И глядя на Жюльена с забавным видом, которым он старался придать внушительность, сказал: "Отвечайте, сударь". Вцарилось глубокое молчание. Взоры всех устремились на Жюльена. Он отвечал так хорошо, что через 20 строк Герцк прервал его словом: "Довольно". Маленький человек со взглядом кабана сел к столу. Он был избран председателем и едва усевшись на место, указал Жюльену на ламберный стол и велел поставить его возле себя. Жюльен уселся за этим столом со всеми принадлежностями для писания. Он насчитал вокруг зелёного стола 12 человек. "Господин Сарель", сказал Герцик. "Вступайте в соседнюю комнату, вас позовут".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 Я должен пойти на неё, хотя бы ради маркиза. Я счастлив, что могу загладить огорчение, которое когда-нибудь причинит ему моё безумство. Размышляя о своих безумствах и о своём горе, он внимательно всматривался во всё окружающее. Только теперь он вспомнил, что не слышал названия улицы.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 С золотым обрезом, великолепным переплётом. Жюльен открыл её, чтобы не выглядеть подслушивающим. Время от времени в соседней комнате раздавался громкий разговор. Наконец дверь открылась. Жюльена позвали. "Помните, господа", сказал председатель, "что с этого момента мы говорим в присутствии герцога де господин Сарель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 Пишеррин нашёл, что всего натуральнее было бы назвать его господином с жилетами. Он взял бумагу и принялся усердно записывать. Здесь автор предполагал усеять целую страницу многоточиями. Это выйдет очень неуклюже, заметил ему издатель, и обезобразит столь непринуждённую повесть. политика возразил автор это камень висящий на шее литературы менее чем за 6 месяцев он её топит политика на фоне полёта фантазии это словно пистолетный выстрел во время концерта этому звуку весьма негармонично ему не хватает в то же время и энергии он не согласуется ни с одним другим инструментом Эта политика способна смертельно оскорбить одну половину читателей и навести смертельную скуку на другую, которая в утренней газете находит её уместной и могущественной. Если ваши действующие лица не ведут политических бесет, возражает издатель, то это не французы 1830 года, и ваша книга далеко не зеркало как вы на то претендуете Протокол Жюльена занял 26 страниц Мы извлекаем из него только бледное отражение либо пришлось, как всегда, выпустить из него всё комичное, кажущееся часто неправдоподобным или отталкивающим Смотри судебную газету Человек с жилетами и отеческим видом, вероятно, то был епископ. Часто улыбался, и тогда его глаза с длинными ресницами загорались странным блеском, принимая более определённое выражение. Этот человек, которого заставили говорить первым, раньше герцога. Но кто же герцог? Что это за герцог? думал Юлиан. По-видимому, для того, чтобы изложить общее мнение и выступить в роли поверенного, показался Жюльену очень нерешительным, и мнение его весьма расплывчатым, в чём так часто обвиняют чиновников. В дальнейшей беседе сам Герцк упрекнул его в этом. Сказав несколько фраз о морали и философской снисходительности, Человек с жилетами продолжал. Благородная Англия, управляемая гениальным человеком, бессмертным Питтом, не потратила 40 миллиардов франков, чтобы помешать революции. Если почтенное собрание позволит мне откровенно выразить одну печальную мысль, чего Англия не поняла в достаточной степени, Что с человеком подобным Бонапарту, а в особенности, если ему противополагают только одни прекрасные намерения, можно бороться только личными выступлениями. Ах, снова восхваление убийства, сказал хозяин дома с беспокойством. Избавьте нас от ваших сентиментальных поучений, воскликнул с досадой президент. Его взгляд кабана горел диким блеском. Продолжайте, обратился он к человеку с жилетами. Щеки и лоб президента побогровели. Благородная Англия, продолжал докладчик, теперь раздавлена. Ибо каждый англичанин, прежде чем оплатить свой хлеб, должен выплачивать проценты за эти 40 миллиардов, употреблённых на борьбу с якобинцами. И Пита уже больше нет. Зато есть герцог Веллингтонский, заметил один военный, приняв внушительный вид. Ради бога, молчите, господа, воскликнул президент. Если мы будем ещё спорить, то присутствие господина Сареля окажется излишним. Известно, сударь, что вы наничены идеями, сказал герцог с колкостью, глядя на военного, бывшего генерала Наполеона. Жюльен понял, что эти слова заключали какой-то личный намёк, весьма оскорбительный. Все улыбнулись. Генерал Перебежчик казался вне себя от гнева. "Пита нет больше, господа", продолжал докладчик с унылым видом человека, отчаявшегося убедить слушателей. "И если бы даже явился в Англии новый Пит, нельзя два раза подряд дурачить нацию". одними и теми же способами. А вот почему генерал-завоеватель Бонапарт теперь невозможен во Франции, воскликнул вмешавшийся военный. На этот раз не ни председатель Нигерцк не посмели рассердиться, хотя Жюльен видел по их глазам, что они были к тому весьма склонны. Они опустили глаза, и Герцк ограничился несколько громким вздохом, что все его слышали. Но докладчик уже был раздрадован. Меня торопят, заговорил он горячо, совершенно позабыв о вежливости и умеренном тоне, показавшимися Жюльену основами его характера. Меня торопят, чтобы я закончил. Не принимают совершенного внимания моих стараний, не оскорбить ничьих ушей, как бы длинны они ни были. Но ну что ж, господа, я буду краток.